Глава 112. Успокоились? Шепотом спросил дракон, опираясь на ручки. Точно? Можете меня арестовать, если вам так угодно, скрипнула зубами я. У вас уже есть готовая статья за нек... законное проникновение в чужое жилье. Ручки хрустнули под тяжесть его рук. Кресло чуть-чуть отъехало назад. Я поджала ноги, одергивая на них юбку. Я постараюсь узнать про твое проклятие. — послышался голос дракона. — Я подниму всех, кто может мне в этом помочь. — А вы думаете, что я не по... — начала я и осеклась, глядя на то, как сузились глаза. — Ты — это одно, я — другое, — произнес дракон, отпрянув от кресла. — Если я узнаю, что есть способ снять проклятие без участия посла его лекарства, ты будешь работать на меня? — Вы хотите, чтобы я работала на вас? — Спросила я, подозревая, что тут какая-то интрига, в которой меня не посвятили. И на мне. Поставил второе условие дракон, поднимая мою голову за подбородок и полушопотом добавив. чего же ты восхитительна! Женщина, решившая бросить мне вызов. Ты ведь проиграешь, ты знаешь об этом!» Дракон погладил пальцем мою щеку и опустил голову, заглядывая мне в глаза. И в тот момент, когда ты проиграешь, дракон опустил глаза на мою шею, а его пальцы скользнули по ней. Тебе придется очень туго. Убивая все соблазны проиграть прямо сейчас, я осторожно взяла его руку двумя пальцами, гордо посмотрела на него и улыбнулась, убирая ее в сторону. «Ах, так?» – спросил дракон. «Мне вот интересно. У тебя есть красота, деньги, связи, раз ты еще на свободе, полезное знакомство. Почему ты еще не замужем?» «В том-то и дело, что у меня все есть», – пожала я плечами. У тебя нет положения в обществе титула, заметил дракон, снова опираясь на ручки кресла. Ты находишься на уровне дамы полусвета, которую содержит армия любовников. И тебя это не смущает? Ты же сама выдаешь замуж девушек. Ты в любой момент могла бы присмотреть себе какого-нибудь глупенького красавца-лорда, стать леди и жить в свое удовольствие. В чем же дело? Наверное, в том, что мне не нужен глупенький красавец-лорд. Пожалуй, плечами мне вполне хватит моих любовников и... Внезапно ручки кресла затрещали, а я вжалась в спинку. «Я узнаю, кто это?» Спросил дракон, пока я с ужасом смотрела на выломанные ручки в его руках. «О, я могу дать вам списочек!» Улыбнулась я на только в обмен на то, что сегодня вы меня отпустите. «Хорошо!» Улыбнулся дракон, и я жду. Никогда еще я так не припоминала список своих врагов, как сейчас, а врагов у меня было предостаточно. «Что? И мистер Битшоп?» Спросил дракон, когда я назвала третью фамилию. Это был противный облезлый мужик, который каждый день орал под моими окнами, какая я нехорошая. И он... Ах, улыбнулась я, вздыхая, список продолжался. Другой такой возможности мне могло и не представиться. На сороковой фамилии дракон что-то заподозрил.